Вытерев глаза и в то же время еще больше увлажнив их, мать Кита подняла с пола маленькую корзинку и обратилась к тюремщику со смиренной просьбой выслушать ее. Тюремщик, который как раз смаковал какую-то особенно интересную шутку, предостерегающе поднял руку, чтобы ему, паси Боже, не помешали, и не опустил ее до тех пор, пока не дочитал статейки до конца. Некоторое время он сидел молча, ухмыляясь во весь рот и словно говоря «Ну и шутник этот писака, ну и забавник!» и, наконец, спросил, что миссис Набблс угодно. «Я принесла ему поесть», — ответила она. «Можно, сэр?» «Можно. Это не запрещается. Когда будете уходить, оставьте корзинку мне, а я велю снести ее к нему в камеру». «Нет, сэр, уж будьте настолько любезны. Не сердитесь, сэр!» Ведь я его мать, а у вас тоже была когда-то матушка. Мне бы самой посмотреть, как он будет есть. Тогда я бы ушла отсюда, хоть немного успокоившись. И опять из глаз у матери Кита, и у матери Барбары, и у Джейкоба хлынули слезы. Тогда как малыш заворковал и засмеялся, что было сил, явно уверенный в том, что всю эту веселую игру затеяли с одной единственной целью – доставить ему удовольствие. Тюремщик, видимо, щел такую просьбу несколько странной и даже из ряда вон выходящий, но, тем не менее, отложил газету в сторону, подошел к матери Кита, взял корзину и, посмотрев, что там находится, отдал ее Киту, после чего вернулся обратно на свое место. Как мы легко можем себе представить, арестанту было не до еды, но он сел прямо на пол и стал уписывать принесенные гостинцы за обе щеки. А мать провожала каждый кусок, отправляющийся к нему в рот с хлипываниями и слезами, правда, не такими уж горькими, потому что это зрелище все же принесло ей некоторое удовлетворение. А кит ел и волнуясь расспрашивал мать и хозяевах, как они отзывались о нем. Но ему удалось узнать лишь то, что накануне вечером, уже совсем поздно, мистер Рабель сам приехал к его матери – Очень осторожно и мягко рассказал ей все, однако насчет того, виновен Кит или нет, не обмолвился ни словом. Бедняга только набрался храбрости спросить мать Барбары о Барбаре, как вдруг рядом с ним появился тот тюремщик, что привел его сюда, второй вырос позади его гостей, а третий, сидевший между решетками, выпалил единым духом. «Пора кончать! Следующий!» и снова уткнулся в газету. Кит тут же вышел, унося с собой прощальное благословение матери и пронзительный вопль маленького Джейкоба. А когда он пересекал тюремный двор в сопровождении своего конвоира, к ним подошел другой местный страж с кружкой пива в руках. «Это Кристофер Наблс, которого посадили вчера за кражу?» – спросил он. Конвоир подтвердил, что это тот самый молодчик и есть. «Тогда вот тебе пиво. Ну...» Чего глаза вытаращил? Оно не стреляет. «Простите, сэр», — сказал Кит. «Кто же его мне прислал?» «Твой приятель», — ответил страж. «Он распорядился, чтобы тебе каждый день выдавали покружки. И будем выдавать, пока не перестанут платить». «Мой приятель?» — повторил Кит. «У тебя, я вижу, совсем ум за разум зашел», — сказал тюремщик. «Вот еще записка от него. Получай». Кит взял и записку. И когда его снова заперли в камере, прочел следующее. Приложи сию чашу кустам. В каждой капле найдешь ты спасенье от зол и от бед. Вспомни, вспомни о кубке, что искрился в длани Елены. То был лишь плод воображения, а это настоящее. Фирма Барклей К. Если посмеют присылать выдохшиеся, советую обратиться с жалобой к смотрителю. Р. С. Р. С. После некоторого раздумья сказал кит: "Наверное, это мистер Ричард Свивелер. Ну что ж, большое ему спасибо за его доброту".